Глухой, смягченный потолками и коврами, хорал, донесся откуда-то сверху и сбоку. Филипп Филиппыч позвонил и пришла Зина. Зинуш, что это такое означает? Опять общее собрание сделали, Филипп Филиппыч ответил Зина. Опять, горестно воскликнул Филипп Филиппыч. Но «Ну, теперь стало быть пошло. Пропал колабух, вскидом. Придётся уезжать. Но куда спрашивается? Всё будет как по маслу. Вначале каждый вечер пени, затем в сортирах замёрзнут трубы, потом лопнет котёл в паровом отоплении и так далее, крышка калабухову. Убивается Филипп Филиппч, заметила улыбайзина и унесла груду тарелок. Да ведь как же не убиваться? возопил Филипп Филиппч. Ведь это какой дом был, вы поймите. Вы слишком мрачно смотрите на вещи, Филипп Филиппович, возразил красавец стяпнутый. Они теперь резко изменились. Голубчик, вы меня знаете, не правда ли? Я человек фактов, человек наблюдений. Я враг необоснованной гипотез. Это очень хорошо известно не только в России, но и в Европе. Если я что-нибудь говорю, значит в основе лежит некий факт. Из которого я делаю вывод. И вот вам факт: вешалки и колошная стойка в нашем доме. Это интересно. Ерунда колош. Не в колошах счастье, думал пес. Но личность выдающаяся. Не угодно ли? Колошная стойка. С 1903 года я живу в этом доме. И вот в течение времени до апреля 1917 года Не было ни одного случая, подчеркиваю красным карандашом, ни одного, чтобы из нашего парадного внизу при общей не запертые двери пропала бы хотя одна пара колош. Заметьте здесь двенадцать квартир, у меня прием. В апреле семнадцатого года в один прекрасный день пропали все колоши, в том числе две пары моих, три палки, пальто и самовар уж вид царя. И с тех пор колошная стойка прекратила свое существование. Голубчик, я не говорю уже о паровом отоплении, не говорю. Пусть раз социальная революция не нужно топить. Хотя когда-нибудь, если будет свободное время, я займусь исследованием мозга и докажу, что вся эта социальная кутерьма просто-напросто больной бред. Так я говорю, почему, когда началась вся эта история, все стали ходить в грязных колошках и валенках по мраморной лестнице? Почему колоши до сих пор нужно запирать под замок и ещё представлять к ним солдаты, чтобы кто-либо их не стащил? Почему убрали ковёр с парадной лестницы? Разве Карл Маркс запрещает держать на лестнице ковры? Где-нибудь у Карла Маркса сказано, что второй подъезд Калабуховского дома на Причистенке следует забить досками и ходить кругом через чёрный двор? Кому это нужно? Угнетённым неграм или португальским рабочим? Почему прилетарий не может оставить свои колоши внизу, а пачкает мрамор?